правитель «Что происходит, хотел бы я знать?» «Борг, я спрашиваю, что происходит?» Правитель заложил руки за спину и прошелся по кабинету. «Ты привез вариатор!» «Лейтс утверждает, что все идет по плану», — осторожно ответил начальник охраны. «Ты понимаешь, что говоришь?» Голос главы государства сорвался. «Вся Овеста обсуждает ошибки вариаторов и похождения бешеного пса! Разве таким был наш план?» Если Лейтс, сидя на своем диком острове, не видит дальше его побережья, то ты не имеешь никакого права закрывать глаза на возможность катастрофы. Мне приходится ежедневно отвечать на массу каверзных вопросов, и задают их не только придворные, но и мои августейшие братья. Император высказал сомнение в целесообразности дальнейшей подготовки к вторжению на Тану. Ты понимаешь, что это означает? Отряд Лейца справится и без поддержки боевых компьютеров. Попытался возродить Борг, ведь вариатор монарха испытывает те же затруднения, что и наш. По центральным районам столицы прокатилась волна необъяснимых сбоев и управляющих в управляющих программах. Информационные каналы Таны распространили данные о разрушениях и жертвах. Я не намерен втолковывать тебе прописные истины. — правитель устало махнул рукой. — Привези фортуну с острова Пса обратно во дворец и дай команду своей агентуре устранить землян. — Они в пространстве Таны, — напомнил охранник. — Разве там не работают твои люди? — Мы не можем допустить, чтобы пришельцы попали в руки шпионов Симилара или в подвалы контрразведки Таны. Чужаки слишком много знают. — Может быть, лучше вернуть их на остров? — предложил Борг. Чтобы они опять сбежали, Лейтс утверждал, что для подстраховки у него в любом случае остается один из этих субъектов. Вот пусть и работает с тем, кто остался. Я даю ему последний шанс. Так и передай. Если через месяц отряд не будет готов, я назначу Лейтса командиром экспедиции в мертвые глубины. Все, выполняй. Борг поклонился и пошел к выходу.